Глава 2. Днем позже снятия Оренбургской осады хорватовский поручик-князь Сергей Дербетев с отрядом конников возвращался к Берде, гоня впереди пеший полон. Разбросанные по степям волчьи стаи изменников драпали в разные стороны, их ловили сотнями и свозили на расправу в крепость. Дело близилось к вечеру. Вдруг впереди на взгорок выскочили верховые. Молодой Дербитев привстал на стременах, считая головы. «Девять их и кони устали. Позволите взять, предвкушая легкую поживу?» Взмолился казачок из переметнувшихся. Поручик радостно кивнул. «Четверо за мною! Вперед!» — скомандовал нервным фальцетом, бросая коня в галоп Сперва гнали по дороге. Пугачевцы решились удирать. В озлоблении, наехав на троих отставших, порубили с плеча. Двое других попались через четверть часа, были опрокинуты передовыми и добиты выслуживающими соперебежчиками. Четверо оставшихся бросились в рассыпную по целине. Я сам, сам берите прочих, крикнул в запале дербичев, наметив в степи далее всех ушедшего казака. Лошадь того была статная, атаманская, незапалённая. Князь не сомневался в исходе погони. Не рассчитал он одного, чуя погибель, холоп гнал коня в смертную, колол круп дротиком, вознамерился уйти во что бы то ни стало. С полчаса продирались сквозь дикий снег, порой лошади вязли по брюхо, холод степи не ощущался. Распаренные люди и животные берегли дыхание из последних сил. Преследуемый целил на бугор, к одинокому дереву, и, коли поспел бы туда раньше, мог занять удобную диспозицию, но лошадь на подъеме сдала... Тогда он закричал по-татарски визгливо и страшно и принялся колоть иступленно, глубоко ране животное, по крупу несчастной заструилась кровь, лошадь странно закашляла, задавилась делами просила на задние ноги и, наконец, задрожав, всем телом свалилась на бок. Казак проворно откатился по снегу, перехватил дротик, пустил его в нависающего офицера, острие впилось глубоко в ногу, князь завопил от резкой боли, и, не сознавая себя в отместку, начал крошить упавшего на колени прикрывающегося руками мужика. «Пощады, пощады, Христа ради!» — донеслось из середины свалявшейся волчьей шубы. «Пощады, озолочу, все отдам за жизнью! Пощады, ваше благородие!» Но весь ход погони, все зло, вся острая боль от раны, весь брезгливый страх, катающемуся по снегу, воющему теперь под лицу как и в конце загонной охоты, требовал крови. Князь рубил с седла, а после сорвался с коня, рывком доскочил до посеченного, двумя руками, как колом, замахнулся клинком и пригвоздил раненого к земле. Тот дернулся раз и отвалился на спину. Лицо, залитое кровью, порванное в клочья, было страшно. Язык путался в распухшем рту, блеснул в черном провале зуб Умирающий выдохнул через силу «Не пощадил. В поле погиб. Волкудлаком к тебе приду», — затрясся, захрипел уже нечеловеческими звуками, завертелся волчком на кровяном снегу и затиху ног потрясенного Дербетева.